Глава 43. Ева так и удивлённо вскидывает брови. Вот так, а говорят ещё, что драконы чувствуют своих истинных издалека. Хотя он раньше всегда как будто чувствовал, а сейчас что? Неужели? Да, я. Я делаю серьёзный вид. Я уже всё рассказала Джеру. «Я устала жить в страхе и неизвестности, ощущая, что кто-то постоянно за моей спиной что-то мутит, громоздит какие-то планы и схемы. И всё это всегда напрямую касается меня. Но я не в курсе». Марианна искренне смеётся. Атакер откидывается на спинку стула и недовольно смотрит на меня. «Ты же понимаешь, что мы не хотим посвящать тебя во все эти дела, потому что хотим обезопасить», — говорит он. «Но для кого ты это делаешь, Джер? Для меня или для себя?» Этот вопрос его явно обезоруживает. Нет, я могу понять его. Истинное для дракона — это сокровище. Это то, что хочется оберегать всеми возможными и невозможными способами. Но чем больше меня оберегают, тем меньше я знаю, тем больше вероятность того, что я совершу какую-нибудь глупость. А я могу. Ладно, — сдаётся Такер и устало трёт пальцами глаза. У нас с Марианной есть предположение, что Рой захочет воспользоваться силой источника в день бала. Думаю, ты уже слышала почему. Да, примерно, хотя я не понимаю значения части сказанных слов, но общую суть уловила. Я присаживаюсь на свободный стул и облокачиваюсь на стол. То есть получается, что в прошлый раз это всё он сделал позже примерно на 9 месяцев. В голове сразу возникает ассоциация и меня передёргивает от мысли, которая в прошлой жизни даже не возникала. А если бы я забеременела? Что бы было тогда? Смогла бы я выносить ребёнка? Почему-то это выбивает меня из колеи решительного настроя, а Джер, видя мою перемену в настроении, трактует всё по-своему. Он сжимает мой кулак и аккуратно раскрывает ладонь, поглаживая по ней большим пальцем. Мы приложим все усилия, чтобы это не повторилось, Ева. «Ты мне веришь?» Заглядывая мне в глаза, произносит Джер. Я натягиваю улыбку и киваю, а потом мой взгляд соскальзывает на Мариана который точно знает, почему я расстроилась. А ещё то, что, как бы ни пытались мы избежать повторения ситуации, она произойдёт. Мне остаётся только подготовиться морально. Итак, вернёмся к нашим баранам. Я ловлю вопрос в глазах Такера. То есть к насущным вопросам. В день бала должен наступить день X, но вы собираетесь что-то сделать, что должно Рою помешать? Такер кивает. «Накануне бала Рой вместе с комиссией должны будут отвезти документы в город, а там документы принимать будут долго, поэтому на балу не будет успевать», — объясняет он. А по традиции на острове вешается полог который закрывает все возможности перемещения порталами за день до бала и день после него, чтобы у адептов не было соблазна сбегать в город. А если он что-то заподозрит? У него не будет выбора. Если ректор поведёт себя странно перед комиссией, Откажется от своих обязанностей, нам легче будет доказать его вину. Стоит ему дать только повод, и мы его задержим. Значит, что быстренько смотаться в академию у Роя не получится. Я поняла. И тогда ему придётся ждать ещё девять месяцев. А за это время у нас появится возможность найти против него доказательства. Рассуждаю я. Вроде бы всё гладко. Вряд ли Рой будет рисковать и упираться, чтобы не лететь с комиссией, потому что это же его репутация. А вы? Мы, как члены комиссии, тоже будем с Роем, сообщает Марианна. Присмотрим за ним. А я? Джер посмеивается над моими вопросами и подносит мою руку к губам. А ты получишь мой подарок и постараешься насладиться своим первым баллом в этом мире. Говорит он и целует пальцы. Меня еще некоторое время пытают по поводу моих воспоминаний о прошлом. Затем Джер провожает меня до столовой, где уже собираются адепты на ужин. Я беру себе картошку с отбивной и простую воду, решая, что, если что, чай потом выпью у вечером. Он по-прежнему не хочет меня надолго от себя отпускать. Но и я сама должна признать, что засыпать и просыпаться в его руках прекрасно. Гоню от себя воспоминания о том, как при жизни с Роем я просыпалась по утрам уставшей и слабой. Он говорил, что из-за болезни, из-за того, что моя магия несовместима с миром, а оказывается, что я не просто совместима. Я послана сюда для баланса. Ох, как же были промыты мои мозги. Задумавшись, сталкиваясь с одной из девчонок, кажется, однокурсница Селаны. Она спотыкается, хватается за мою блузку в попытке удержать равновесие. Но всё равно падает, потому что блузка не выдерживает и треща рвётся. Чёрт, вот и поужинала. Ставлю поднос на ближайший стол. Удивительно, у меня даже стакан не разлился. И для разнообразия я осталась сухой и помогаю подняться девчонке. Она бормочет какие-то извинения, но я отмахиваюсь и только поправляю блузку. Ничего критичного, конечно, но декольте теперь выразительное. Возможно, вам стоит пойти переодеться? Мне на плечи ложится тяжёлый камзу. По спине пробегают колючие мурашки, и я резко оборачиваюсь, сталкиваясь взглядом с Роем. На его губах довольна улыбка, которая заставляет моё сердце биться быстрее. Какого чёрта? Он всё это время был так занят, что времени ни на что не хватало, а тут нарисовался рядом. Он сначала смотрит мне в глаза, а потом его взгляд опускается всё ниже, пока не замирает на груди. Но нет, это не вожделение, это злость, практически ярость. И я понимаю, почему. Он замечает метку.